«Итак, что мы знаем о Чащине?» Рейнвальд задумчиво мерил шагами зал для совещаний, пока не достиг окна, где я остановился. Члены следственной группы, сидящие за столом, переглянулись, пытаясь определиться, кому говорить первому. «Давайте я начну», — произнесла наконец Наталья Шумахина и открыла лежащий перед ней ежедневник. Рейнвальд оторвался от созерцания улицы сквозь жалюзи, повернулся к помощнице, но остался стоять у окна. На улице было совсем темно, разыгравшееся с ночи вьюга к утру не прекратилась, и порывы ветра швыряли в стекло порции сухой снежной крупы. За такое короткое время удалось получить только основную информацию, предупредила Шумахина. Следователь кивнул, он и сам понимал, что собранные за полдня сведения будут самыми базовыми. Сергей Чащин, 24 года, известный в спортивных кругах фитнес-тренер, блогер, автор спортивных сетевых марафонов, зожник. перечисляла помощница. Любит фотографироваться, добавил Денис Проклов. Всё это время он загружал на ноутбук и найдя нужные файлы, вывел их изображения на большой экран, висевший на стене комнаты. Взглядом присутствующих предстал аккаунт чащина в социальной сети. Проклов щёлкнул мышью, открывая фотоальбомы. Замелькали фотографии. На них симпатичный молодой человек демонстрировал мышцы в спортзале, катался на квадроциклах, лыжах, нырял в море. прыгал с парашютом и пересекал на джипе пустыню. Множество снимков с компанией друзей перемежалось с такими же многочисленными одиночными кадрами спортсмена за рулём в кафе, на улицах. Под всеми снимками, каждый из которых снёс колодо давление подписчиков в виде тысяч лайков, змеёй вилась лента многочисленных комментариев. "Ну, можно сделать первый вывод, что это был крайне общительный молодой человек", заметил Райнвальд. "Придётся просеять всех подписчиков и друзей в соцсетях". Разумеется, помимо реальных контактов, он посмотрел на Проклова. Специалист отдела информационных технологий кивнул. Помощница сделала пометку в блокноте. А что с Белингом? Задал вопрос Райнвальд, снова обращаясь к Проклаву. Смартфон чаще на в пакете с уликами, как ты знаешь, едет на родину вместе с телом, поэтому мы пока смогли проверить только последние звонки по запросу у оператору связи, ответил тот. С курорт чаще на несколько раз звонил Светлане Сомовой. С остальными он переписывался в мессенджере и комментариях в интернете. «Светлана Сомова?» «Да, жена известного бизнесмена Михаила Сомова». Шумахина подвинула стул ближе к столу и выпрямила спину. «Сомов владелец металлургического комбината, миллиардер». «На вскидку в аккаунтах чаще, но в соцсетях упоминаний Сомовой и фото с ней нет», оторвался от ноутбука Проклов. «Но надо, конечно, промониторить тщательней». «Проверьте», согласился следователь. «Связь с женой олигарха – не тот момент, который можно игнорировать. Чащин также, несмотря на молодость, был известен как «звездный тренер». «Частным образом тренировал певцов и актеров, на чем, судя по его образу жизни, он неплохо зарабатывал», – добавила Шумахина. «Возможно, Сомова входила в число его богатых клиентов». «Возможно», – задумчиво произнес Рейнвальд и потер виски костяшками пальцев. Реагируя на убийственную метель, начала болеть голова. На что удалось определить, чем был пропитан гидрокостюм погибшего? Повернулся он к Хетумяну, который до сих пор молча пил кофе и в обсуждении не участвовал. Удалось да не очень, ушёл от прямого ответа криминалист. Пока у нас имеются только заключения египетских экспертов, а хотелось бы изучить улики напрямую. Придётся работать с тем, что есть, пожал плечами следователь. По версии Египта, вещество это плазма свиной крови. Хетумян, к сожалению, оглянул опустевшую кружку, и отодвинул её подальше от края стола. То есть кто-то просто взял и вымазал кровью комбинезон для дейвинга, вот так просто. Где он мог взять необходимое количество? Ну, как ты понимаешь, реализовывать кровь скота на рынках и в магазинах запрещено. Её не проверяют вет лаборатории. Она наиболее подвержена разложению и бактериальной порче. Поэтому нет. Достать кровь постороннему было бы не совсем уж просто. Можно купить у частных производителей и фермеров, предположила Шумахина. Да, если это цельная кровь. Но в нашем случае речь идёт скорее всего об альбумине, в полученной экспертизе говорится о плазме. Так что фермеры отпадают. Что хорошо, поскольку свиноферм у нас в округе множество до конца жизни не обойти. А альбумин, значит, встречается реже. Тоже нет, покачал головой Хитумян. Но смотря какой. Если пищевой, то он используется много где в смысле пищевой. Возмутился Шумахина. Ты только что сказал, что кровь в мясном отделе не купить. Альбумин это сухая кровь. Для производства мясопродуктов, к примеру, широко используется, пояснил криминалист. Его получают путём мелкодисперсного распыления свежей крови в вакуумных сушилках. При сепарации выделяют светлый альбумин и тёмный, то есть непосредственно плазму и форменные элементы, а не же гемоглобин. Что использовалось в нашем случае, доплывлено неизвестно. Но при анализе неопренового фрагмента обнаружили лишь плазму. «Я не понял, а зачем вообще кровь сушить?» – заинтересовался Проклов. «Говорю же, в производстве колбасы используются», – терпеливо повторил Хитымян. «Чтобы цвет придать приятный колбасный, или вообще заместить долю мяса, разбавить всякое кхе-хе, коллагеносодержащее сырье, белковым препаратом. Это если смесь фракций используется. Отдельно плазму тоже применяют в качестве желирующего агента». В рассолах всяких для шприцевания деликатесов усмехнулся эксперт. В колбасе по ГОСТу. Ты вот когда бутерброд с колбасой ешь, не знаешь ведь, что белок крови, который в неё подмешали вместо мясного сырья, не распознаётся при анализах на фальсификацию. А к примеру, в армянский суджук идут исключительно филейные куски мяса, пряности и коничок, никаких подделок. Но, разумеется, кто бы сомневался? Не удержалась от колкости Шумахина. Армения родина слонов. хитומян поджал губы, но тут же прыснул и гулко расхохотался. "Давайте всё-таки вернёмся к предмету обсуждения", оборвал веселье Райнвальд. "Значит, альбумин используется в пищевом производстве. На тебе запросы местным производителям", распорядился он, глядя на помощницу. "В целом, альбумин используется как биодобавка", продолжил криминалист. "Гемотаген в детстве все ели? Вот это он никогда он мне не нравился", Шумахин упорёрнул от отвращения. «И я не ел. Я от него чесался», — отчитался Проклов. «Неудивительно. В нем много аллергенов, благодаря эритроцитарным мембранам», — сказал Хитумян. «Так, Карен, не множь сущности», — следователь бросил быстрый взгляд в окно. На улице бушевал настоящий снежный шторм. Рейнвальд вздохнул и направился к кофеварке. «Речь не идет о темном альбумине. Египтяне четко сказали. Плазма. Исходим из этой информации и занимаемся светлой фракцией». «Но об особенностях состава речи не шло. Может, вообще это лабораторный альбумин?» — возразил криминалист. «Поэтому я и говорю, для точной картины нужны наши собственные исследования». «Наметился новый поворот», — зловеще произнес Проклов. «А ты вот знал, что органы свиньи с недавнего времени трансплантируются человеку? Например, сердечный клапан», — заявил Хитумян, подняв брови и пристально посмотрел на Проклова. «Так что предположение о лабораториях совсем не праздное». Наталья, в лабораториях также запросы, бросил Райнхольд, наливая себе кофе и размешивая в нём сахар. Резонно согласилась Шумахина, бесирным почерком быстро записывая в блокнот пометку. А каких конкретно лабораториях, речь подняла она голову на Хитумяна. Минимум в институт трансплантологии, принялся перечислять криминалист. Молекулярной биологии, генетические, туда, где проводятся исследования по выращиванию генетически модифицированных свиней. способных стать донорами для человека. Близкое сходство клеток свинины и человека позволяет создавать трансгенных поросят с органами, которые при пересадке не вызовут отторжения, объяснил он. Я накидаю список. Райнвельт вернулся к столу, пригубил кофе и поморщился от сладости. Горячий глоток тягуче застрялса по пищеводу. Получив первую крохотную дозу жжёного кофеина, организм благодарно умерил взрывы в голове до лёгкой пульсации, но окончательно боль не утихла. Рейнвальд помассировал виски пальцами. Шумахина сочувственно посмотрела на следователя. «Тебя послушать, так свинять человеку друг, товарищ и брат!» Рейнвальд приложил ладонь ко лбу, затем подпер ей же подбородок и посмотрел на криминалиста. Глазной нерв перестал посылать болевые сигналы мозгу, и сосредоточить взгляд на Хитумяне почти получилось. «И донор!» — прибавил криминалист. У свиней и homo sapiens практически совпадают количество гемоглобина и белков в крови, похожие эритроциты, сходные группы крови, одинаковые размеры печени, сердца, лёгких, схожие особенности строения зубов, глаз, почек. Наврождённые поросята болеют как грудные дети. Гормоны некоторые у нас максимально совпадают. Даже у обезьян нет с человеком такого числа совпадений на генетическом уровне, как у свиней. Я понял. выставил ладонь вперёд и прервал следователь эксперта. Всем ясно, что делать. Он обвёл взглядом присутствующих. Члены следственной группы поочерёдно кивнули. Настенный на экран погас. Проклов сложил ноутбук, Шумахина захлопнула блокнот. Фитюмян подцепил ручку кружки. Собравнее приблизилась к своему логическому завершению. Ждём тело, занимаемся окружением чащина и возможным происхождением альбумина, подытожил Райнвальд. Загремели отодвигаемые стулья. Сотрудники поднялись из-за стола и один за другим покинули зал для совещаний. Следователь остался сидеть. Он окрутил пустую чашку. Потёки кофе образовали на внутренней поверхности витиеватые узоры. Райнвальд встал и медленно пересек комнату, подошёл к окну, оперся ладонями о подоконник и посмотрел вниз. По улице, преодолевая сопротивление ветра, навстречу снежному вихрю шла женщина. Волосы, выбившиеся из-под капюшона, развевались за её спиной. Дойдя до трамвайной остановки, прохожая зашла в спасительную стеклянную будку и стала ждать трамвай. Женщина, вспомнил Райнвальд, Светлана Сомова, в висках заломила. Когда он вышел в коридор, в зал для совещаний уже спешила занять новая группа. Следователь поздоровался с коллегами и зашагал в собственный кабинет. Там в аптечке у помощницы лежал аспирин. Головная боль, причувствовав скорое поражение, змеёй заворочилась в черепной коробке.